— Но, сэр, — сказал Симус Финниган, — вы говорите, что комнату сможет открыть только настоящий наследник Слизарина. Не значит ли это, что пока он не явится, никто не найдет ее? — Глупости о Флаерте, — рассердился профессор Бинс. — Этой комнаты нет. Уж если ни один директор школы ее не нашел... — Простите, профессор, — пропищала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 надежным проверенным фактом. Не прошло и пяти минут, как класс снова сонно оцепенел. — Салазар Слизарин был явно чокнутый, — заявил Рон после урока. Они с Гарри и Гермионой пробирались сквозь толпу к своей башне, спешили оставить там портфели и идти на ужин. Так вот кто, оказывается, заварил эту кашу с чистотой крови? Ни за какие ковришки не пошел бы в его колледж. Если бы шляпа определила меня к нему, я бы, не раздумывая, уехал домой. Гермиона, понимающе кивнула, а Гарри промолчал, а от слов Рона у него все внутри похолодело. Гарри скрыл от друзей, что год назад шляпа всерьез предлагала ему учиться в Слизерине, Она шептала на ухо, — Ты станешь великим. Слизерин поведет тебя к вершинам славы, не сомневайся. Но Гарри уже тогда знал, из Слизерина выходят черные маги, и отчаянно сопротивлялся. Только не Слизерин, только не Слизерин. И шляпа сказала, — Ну что ж, воля твоя, ступай в Гриффиндор. В толчее они столкнулись с Колином Криви. — Привет, Гарри! Привет, Колин, ответил Гарри. Гарри, один мальчик из моего класса сказал, что ты... Но толпа подхватила его и понесла дальше в большой зал. Крошечный, легкий Колин все-таки успел издали крикнуть ⁇ Пока, Гарри! ⁇ и пропал из виду. Что сказал мальчик из его класса? ⁇ поинтересовалась Гермиона. Наверное, что я наследник Слизерина. И у Гарри вдруг заныло сердце. Он вспомнил, как после обеда от него, как от огня, умчался Джастин Финч Флетчли. «Чего только не сочинят!» — поморщился Рон. «На винтовой лестнице в башне народу поубавилось. Думаешь, тайная комната и вправду существует?» — спросил Гермиону Рон. «Кто знает!» — нахмурилась Гермиона. Дамблдор не смог оживить миссис Норрис, и, я думаю, заколдовал ее не человек. За очередным витком лестницы начинался тот самый коридор, где нашли миссис Норрис. Все было как прежде, только на факельной скобе не было кошки, а у стены, где красовались слова «тайная комната снова открыта», стоял стул. «Это Филч поставил. Он здесь дежурит», — пояснил Рон. Сейчас коридор был пуст. Все трое переглянулись. «Давайте поищем. Вдруг здесь остались какие-то следы», — предложил Гарри, бросил портфель и опустился на четвереньки. «Вот обугленное пятно. И вот...» «Идите сюда, посмотрите», — засмеялась Гермиона. Гарри поднялся и подошел к окну ближнему к надписи на стене. Гермиона указывала на верхнее стекло. По нему, к едва заметной трещине, куда-то спешила вереница пауков. За ней, словно струйка дыма, колыхалась длинная серебристая паутинка. Пауки явно торопились выбраться наружу. — Что это с ними? — Никогда не видел ничего подобного, — заметила Гермиона. — Я тоже, — прибавил Гарри. — А ты, Рон? — А, Рон! — Гарри обернулся. Стоя поодаль, Рон, казалось, вот-вот даст Деру. Ты чего? — спросил Гарри. — Я пауков боюсь, — выдавил из себя Рон. «Правда — Правда? — удивилась Гермиона. — Но ведь ты тысячу раз готовил из них зелья. — А сушёные пауки еще ничего, а вот живые... Рон боялся даже повернуть голову в их сторону. Гермиона хихикнула. — Ничего смешного! — огрызнулся Рон. — Когда мне было три года, я сломал древко у игрушечной метлы Фреда, а он рассердился и превратил моего плюшевого мишку в огромного косматого паука. — Тебе бы так! Поглядел бы я тогда! — сказал Рон, и его передернуло... От отвращения. Гермиона едва сдерживала смех. Гарри, чтобы отвлечь их обоих от пауков, спросил Помните, тогда здесь на полу была вода. Откуда она взялась? Кто-то ее потом вытер? Помню. Вода была вот у этой двери. Рон подошел к двери, протянул руку и тут же отдернул. Ты чего? удивился Гарри. А, туда нельзя. Это туалет для девочек. «Ну и что? Он ведь не работает!» Гермиона подошла к двери. «Тут живет Плакса Миртл. Пойдемте, посмотрим!» И, не обращая внимания на табличку «туалет не работает», Гермиона распахнула дверь. Какой это был унылый и обшарпанный туалет! Под длинным в разводах и пятнах зеркалом тянулся ряд треснутых каменных умывальников. В мокром полу отражались тускло горевшие огарки свечей, краска на дверях кабинок облупилась и кое-где висела хлопьями, у одной двери болталась на единственной петле. Приложив палец к губам, Гермиона проследовала к последней кабинке. «Здравствуй, Миртул!» «Как дела?» Гарри и Рон подошли поближе. Миртл